Глава 22 вторая. Полет. Дмитрий проводил нас до приемной комнаты, где все еще была человеческая женщина Джанна. На своем посту позади полированного стола яркая, успокаивающая музыка лилась из сокрытых динамиков. «Не уезжайте до темноты», — предупредил у нас. Эдвард кивнул, и Диметрий поспешно ушел. джанна оказалась совсем не удивлена таким поворотом событий, хотя и посмотрела на заимствованный плащ Эдварда с проницательным предположением. «С тобой все хорошо», — спросил Эдвард тихим голосом, чтобы человеческая женщина не могла его услышать. Его голос был груб, если бархат может быть грубым, с беспокойством. «Все еще...» была Я все еще была поглощена происходившей ситуацией. «Ты должен заставить ее сидеть, прежде чем она упадет», — сказала Элис. Потом я поняла, что все мое тело стало сотрясать мелкая дрожь, мои зубы начали стучать, и комната вокруг меня, казалось, тоже колебалась, покрывалась пятнами в моих глазах. В течение одной дикой секунды я задалась вопросом, было ли это то же самое, что Джейкоб чувствовал перед превращением в оборотня. Я услышала звук. Совсем бессмысленный, странный, нарастающий в противовес радостному музыкальному фону. Отвлеченная дружью, я не могла сказать, откуда он прибывает. было тише, тише», — произнес Эдвард, потянув меня к дивану у стены подальше от любопытных глаз женщины за столом. «Я думаю, у нее начинается истерика. Наверное, ты должен ее ударить», — предположил Элис. Эдвард бросил на нее ужасающий взгляд. Тогда я все поняла, о, истерик, источником шума была я сама, разрывающимся звуком были рыдания, растающие из моей груди, вот что заставляло мое тело сотрясаться, все в порядке. Ты в безопасности, все в порядке, — повторял Эдвард снова и снова. Он посадил меня на колени, обернул вокруг меня толстый шерстяной плащ, защищая меня от своей холодной кожи. Я знала, что так реагировать было очень глупо. Кто знал, сколько времени мне осталось любоваться им. Он был спасен, и я была спасена. И он мог оставить меня, как только мы окажемся свободными, и держать мои глаза сейчас залитыми слезами. Не видя его, это было расточительным безумием. Но позади моих глаз, где слезы не могли смыть образ из моей памяти, я все еще видела запаникованное лицо крошечной женщины с четкой... «Все те люди!» — рыдала я. «Я знаю!» — шептал он. «Это так ужасно!» «Да, это так. Мне жаль, что ты не должна была этого видеть». Я прислонилась головой к его холодной груди, вытирая глаза толстым плащом. и Я сделала несколько глубоких вдохов, пробуя успокоиться. — Может быть, я могу вам чем-нибудь помочь? — вежливо спросил голос. Это была Джана, наклоняясь через плечо Эдварда со взглядом, который выражал беспокойство и в то же время профессионализм. Ее, казалось, совсем не беспокоило, что ее лицо находилось в дюйме от враждебного вампира. Она или полностью забыла про опасность, или была очень хорошим работником на своей работе. — Нет, — ответил Холден Эдвард. Она кивнула, улыбнулась мне и затем исчезла. Я подождала, пока женщина не отошла на расстояние, где не могла бы меня услышать. Она знает то, что здесь творится, требовательно спросила я. Мой голос звучал низко, хрипло. Я полностью обрела над собой контроль, мое дыхание выровнялось. Да, она знает все, сказал мне Эдвард. Она знает, что они собираются когда-нибудь убить ее. Надо знать, что это возможно, сказал он. Это удивило меня. Было трудно прочитать на лице Эдварда его мысли. Она надеется, что они захотят ее оставить. Я почувствовала, что кровь отхлынула с моего лица. «Она хочет быть одной из них?» Он коротко кивнул. Его глаза сосредоточились на моем лице, наблюдая за моей реакцией. Я дрожала. «Как она может хотеть этого?» – шептала я скорее самой себе, нежели чем надеясь услышать ответ – Как она может постоянно наблюдать поток людей в ту комнату и хотеть быть частью этого? Эдвард не отвечал. Его выражение лица изменилось в ответ на мои слова. Я уставилась на его слишком красивое лицо, пробуя понять произошедшие в нем изменения. И до меня внезапно дошло, что я действительно нахожусь здесь, в руках Эдварда, и что нас никто не, не убьет. «О, Эдвард!» – закричала я и снова разрыдалась. Это была такая глупая реакция. Слезы застилали мои глаза, не давая увидеть его лицо, и это было непростительно. Наверняка у меня осталось время только до заката, как в сказке, с четко определенными сроками, в которой волшебство закончилось. «Что случилось?» – спросил он все еще беспокоящимся голосом, нежным, натиранием лаская мою спину. Я обхватила его шею, что было худшим, что он мог сделать – Только отодвинуться от меня, я еще ближе прижалась к нему. «Действительно ли мне будет так больно, чтобы стать счастливой прямо сейчас?» – спросила я. Мой голос дважды оборвался. Он не отодвинул меня. Напряженно прижал меня к своей холодной, твердой груди, так напряженно, что было трудно дышать, даже с моим здоровыми легкими. «Я точно знаю, что ты подразумеваешь» прошептал он, но у нас и так множество причин быть счастливыми. Первая причина, что мы живы. Да, согласилась я, это очень хорошо. И мы вместе. Он дышал. Его дыхание было настолько сладким для меня. Я только кивнула, уверенная, что он не рассматривает это понятие как «я». И в любом случае мы все еще будем живы завтра. Хотелось бы надеяться, сказала я тревожно перспектива весьма хорошая уверила меня элис она видела себя вела себя настолько тихо что я почти забыла о ее присутствии я увижу джаспера меньше чем через 24 часа добавила она удовлетворенным тоном Рада вся Элис. Она могла доверять своему будущему. Я долгое время не могла отвести взгляд от Эдварда. Я уставилась на него, желая больше, чем чего-нибудь, чтобы будущее никогда не настало. Только чтобы этот момент длился вечно, или бы это было возможно по его истечению, я прекратила бы свое существование. Эдвард пристально смотрел на меня. Его темные глаза были такими мягкими, и было легко представить, что он думает о том же, о чем и я. «Это я и сделала. Я притворилась, чтобы сделать момент более сладким. Его кончики пальцев прослеживали круги под моими глазами. Ты выглядишь такой утомленной, а ты выглядишь измученным жаждой», прошептала я, изучая фиолетовые круги под его черными радужными оболочками. Он пожал плечами. «Ничего страшного». «Ты уверен? Я могу посидеть с Элис», предложила я, не желая, чтобы он убил меня здесь, в этом месте». Не будь смешной, он вздохнул. Его сладкое дыхание ласкало мое лицо. Никогда лучше я не держал под контролем ту сторону моего характера, чем прямо сейчас. У меня накопился для него миллион вопросов. Один из них теперь... Подошел вплотную к моим губам, но я держала язык за зубами. Я не хотела разрушить момент, столь же несовершенный, как и все происходящее. Эта комната, мое плохое самочувствие, круги под глазами потенциального монстра. Здесь, в его руках, не было настолько легко фантазировать, что он хотел меня. Сейчас я не хотела думать о том, что им движет, а о том, действовал ли он, так, для того, чтобы просто меня успокоить в то время, как мы всё ещё были в опасности, или потому что он чувствовал себя виноватым в том, где мы оказались, или что-нибудь бы произошло, оказался бы он ответственным за мою смерть. Возможно, один из вариантов был ответом на всё. Но я сейчас это, для меня сейчас это не имело значения, я была счастлива обманывать себя и наслаждаться счастливым моментом. Я тихо лежала в ее руках, пытаясь оставить его лицо в своей памяти, обманывая себя. Он тоже пристально смотрел на мое лицо, в то время как они с Эллис обсуждали, как добраться домой. Их голоса звучали настолько быстро и низко, что я знала, что Джана не могла их понять. Я пропустила половину их разговора. Он звучал, как будто они вместе замышляли осуществить воровство». Меня интересовал вопрос, возвратится ли желтый парше своему законному владельцу. «Что это был за разговор о певцах?» спросила однажды Элис. «Латуа Кантаты», произнес Эдвард. Его голос словно добавил слова в мою музыку. «Да, тот», сказала Элис, и я на мгновение сконцентрировалась. Мне тоже стало интересно. Я почувствовала, как Эдвард пожал плечами. Так они называют того, кто обоняет, так же неповторимо, как было для меня. Они называют ее моим певцом, потому что ее кровь поет для меня. Элис рассмеялась. Я была достаточно утомлена, чтобы уснуть, но боролась с усталостью и не собиралась терять недрагоценные секунды, которую проводила с ним. Время от времени, во время разговора Элис, Селис, он внезапно наклонялся вниз, целовал меня. Его холодные гладкие губы припадали к моим волосам, лбу, кончика носа. Каждый раз после этого, словно удар тока, проходил по ему остановившемуся сердцу. И, казалось, звук его биения заполнял комнату. Небесное наслаждение в сердце ада. Я полностью потерял счет времени. Только когда рука Эдварда вокруг меня напряглась, и они, Селис... Обернулись и осторожными глазами посмотрели в другой край комнаты, и я запаниковала. Я съежилась на груди Эдварда, когда зашел Алик. Его глаза теперь горели ярким рубином, он все еще безупречно выглядел в своем легком сером костюме, несмотря на день, зашедший через двойные двери.